Глава 17, Я с некоторой дрожью снова посмотрел на телефон. Необходимо было понять, что это такое. Ведь эта комната — мое подсознание. Ну, точнее, здесь отражается то, что есть у меня в голове, если я правильно понял пояснение Руслана. Так что такой вот телефончик с нашептываниями к добру не приведет. Но что это может быть? Быстро перебрав варианты, я пришел только к одному выводу. Это подарок Болотова, тот самый комок знаний, что он мне скинул. И здесь я наглядно вижу, что это не просто знание, а канал связи с чем-то. Неужто мое старое предположение, что часть бога леса жива, похоже на правду? Не хотелось бы. Я снова осторожно взял телефонную трубку и постарался проследить, что будет происходить дальше. Сначала все, как и в прошлый раз, было спокойно. А вот потом, с той стороны, пришел поток энергии, и появился тот самый шепот, а из трубки, оттуда, где прикладывается ухо, потек зеленоватый дымок, пока еще почти незаметный, но с каждой секунды он становился все темнее и гуще, а слова все понятнее и четче, и они просили, а потом и требовали одного — моей смерти. Стало жутко, и я опять бросил трубку. Не зря я тогда постарался отстраниться от подарка бога леса. Ой, не зря. Прежде чем выйти в реальный мир, я убедился, что если не снимать трубку, то и опасности не будет. Чужая энергия не шла ко мне, пока канал не был активирован, что уже радует. На всякий случай я внимательно осмотрел комнату на предмет других сюрпризов. Но, к счастью, ничего подобного больше не было. А вот стоящие отдельно статуэтки с адаптированными с помощью дешифратора рудазова плетениями заставили меня вспомнить о просьбе учителя. Собственно, после пробного рейда я сумел приспособить считыватель Павла Альбертовича так, чтобы он не мешал шлему и просто активировал его при выходе в рейд, а потом забыл. Энергии в пассивном режиме он потреблял немного, да и тянул ее сам, так что неудивительно. А вот сейчас я решил проверить, сумел ли прибор зафиксировать плетение Энта. Все же атака была вроде и дистанционной, но при этом касалась моего тела. Ну, то есть, с одной стороны, плетение было создано наверняка еще в древе, а вот коснувшись меня, оно производило еще и дополнительное воздействие, что, в принципе, могло раскрыть его. Но не буду терзать себя, просто посмотрю прибор. Войдя в реал, я снова убедился, что ничего не произошло, и мы все так же никуда не собираемся, после чего снял шлем и после него считыватель в виде налобного фонаря. Хорошо, хоть он был относительно плоским, иначе никакая подгонка застежек шлема не помогла бы. Сидевшая рядом Юдашева только покосилась, но ничего не сказала. Эта повелительница привидений, как ее назвал Мир, вообще вела себя относительно тихо с начала похода. Во всяком случае, когда я ее видел. Но вернувшись к считывателю, я внутренне улыбнулся. Он был не пустой. Электрический паразит, шестой уровень. Плетение, не плетение, фиг поймешь. Хотя энергетическая структура присутствует, что намекает на возможность воссоздать его. Только не мне, а пользователю молний. Я бы его с удовольствием через дешифратор провел. Но не сейчас. Слишком много народа. Итак, рискую с раскрытием прибора. Но тут хоть сильно можно не мудрить и сказать прямо. Сбор данных для научников. А вот про дешифратор никому постороннему лучше не знать. Но кроме зафиксированного паразита был еще и кусочек плетения восьмого ранга. Вот только это был именно кусочек, а не полная структура. Видимо, те самые ветки канаты так опознались. Хотя это и странно. Я думал, что только энергетические структуры прибор считывает. Или там не просто веточки? Узнав все, что хотел, я убрал считыватель и потянулся. От долгого сидения на одном месте тело затекло, и я решил немного размяться. Народ вокруг тоже в основном отдыхал, но не все. Три человека стояли в углах комнаты и подпитывали нашу защиту. Как только их оболочка снижалась до половины, их сменяли восстановившиеся бойцы. «В основном эта ноша легла на наших штурмовиков, плюс пузырь Леонов. Те, кто, как и я, попал под атаку Энта, в подзарядке не участвовали, и я наблюдал, как Родриге азартно рубится с Владом Маленьким и Жорой Кислотой в карты. Стоящий рядом и подпитывающий в этот момент барьер Ким усиленно болел за Родриге, видимо, потому что тот сидел к нему спиной, и боксер мог видеть его карты» в отличие от подчиненных с Меткиной. Пройдя мимо картежников, я невольно остановился. В метре передо мной возле окна стояла цаплина и что-то шептало себе под нос. Вот уж кто, на мой взгляд, совсем не вписывался в наш рейд. Способности девушки были в основном мирной направленности, что вполне допустимо и даже приветствуется в дипломатии. Но отправлять ее в рейд? Сначала я думал, что она, как и другие дипломаты Романова, будет выступать в роли связующего звена между нами. Но пока этого не требуется, да и нет предпосылок, чтобы потребовалось. Каких-то боевых умений я за ней тоже не заметил. Единственное, что она может, поддержать огнем изметателя. Вот только и здесь не все гладко. Стреляет сирена так себе. Пусть специально я за ней не следил, но это и потому, как она держит оружие, понятно». Да тот же Талузин, что копирует окружающих, в разы полезнее. С их лидером Артеминым пока не все ясно, но он тоже не обуза. Во всяком случае способен действовать именно как дипломат в редких спорах между рейдовиками. И, кстати, так и делает. Надеюсь на помощь и верую. Донеслись до меня последние слова цаплины, когда она уже отворачивалась от окна. В ее руках я заметил знак собирателя. Так она молилась, что смотришь. Повернувшись, ее взгляд уперся в меня, и девушка испуганно дернулась, но тут же успокоилась и, улыбнувшись, пошла в атаку. «Подслушиваешь? Ай-яй-яй, как плохо! Или ты...» Тут она сделала шаг ко мне вплотную. «Меня еще ближе! Хочешь?» — прошептала она почти на ухо. «Зафиксировано ментальное воздействие». Зафиксировано физическое воздействие, зафиксировано аурное воздействие. Вот снова. Зачем? Отойди, отодвинулся я от нее, и прекращай. Да ладно? Охотник боится хрупкую девушку? Изобразила она удивление. Галин, тебе же говорят, прекрати. Прежде чем я ответил, появился сзади Артемин. Снова на мгновение замерев, он внимательно посмотрел на нее, после чего перевел взгляд на меня. — Прошу прощения, такое больше не повторится. Кстати, отдых подходит к концу. Через 10 минут выдвигаемся. — На ночь глядя, — удивилась девушка. — Ну да, дело к вечеру, и в окно отлично был виден закат. — Таково решение нашего командира, — пожал плечами Артемин. Вскоре и остальным был донесен приказ собираться и готовиться к выходу. Я надел считыватель Рудазова и, немного поигравшись с застежками, пристроил шлем. Тут на мое плечо упала чья-то рука. Было это так неожиданно, что я чуть не активировал броню. Вот же, блин, расслабился. Обернувшись, я увидел ухмылку Баюновой. Испугался? Не стоит. Я сказать спасибо подошла. Я недоверчиво посмотрел на нее. Что-то по взгляду и не скажешь. За предупреждение об атаке той кисы, пояснила она, после чего покосилась себе за плечо. Там стоял и смотрел на нас золотов. Короче, спасибо. После чего резко обернулась и ушла в соседнюю комнату. Я перевел непонимающий взгляд на зама Бармашова, но тот только удрученно покачал головой, тяжело вздохнул. Это что, он типа хотел как лучше? Или я чего-то не понимаю? Через 10 минут Ахметов сам вышел в зал и, дождавшись молчания, кратко рассказал свое видение ситуации из забоя с Энтом мы привлекли слишком много внимания местных тварей. Да вы и сами это в окно видите. Там действительно уже кроме крыс и периодически пикирующих на них голубей были и муравьи, таскающие убитые, но не забранные тушки крыс. И кошки вдалеке круги наворачивали. В доме тоже полно мутантов. Потому выход один – портал. Благо, у нас есть нужный специалист. Вперед подался Самсон. Так значит, прозвище «Дырокол» связано с возможностью парнем создавать порталы? Наша цель, — продолжил Ахметов, — технический туннель надземки. Он расположен всего в полукилометре от нас и часто используется рядовиками. Но он же идет вдоль Воронежской, — заметил Тим. Это уведет нас еще дальше на восток, а не на север. Круги наворачивать будем. Ахметову хватило лишь взгляда, чтобы Тим замолк и даже немного отступил от князя. Переходить будем быстро, проигнорировал вопрос Ахметов. На весь переход у нас минута на всех, иначе возмущения в Астрале будут такими, что отследить наше новое местоположение сможет даже первоуровневый крысюк. Перейдя на другую сторону, тут же проходим вперед, не загораживаем проход остальным. Вопросы? Вопросов нет. Дырокол, приступай, кивнул он Самсону. Подчиненная Кириллова молча кивнул, и выставил руки перед собой. Между его ладоней закрутился фиолетовый водоворот, меньше чем за секунду выросший в диаметре до человеческого роста. Со стороны парня он будто втягивал в себя все окружающее, в то время как с обратной, наоборот, чувствовалось дуновение ветерка. Не задерживаясь, первым в портал шагнул Ким-боксер, стоящий ближе всего. За ним потянулись и остальные. Я в этой веренице оказался в середине, и, выйдя с другой стороны, поспешил вслед за Кировым, шедшим передо мной. Пройдя несколько шагов, я уже хотел притормозить, но сзади напирали, и пришлось идти дальше. Сейчас мы шли по железному пандусу, покрытому резиной. Только из-за нее наши шаги не гремели на всю округу. Справа и слева были стальные балки, а над головой виднелись рельсы метро. В десяти метрах под пандусом была видна дорога и парочка бежавших по ней муравьев. Активировав око, я убедился, что за нами никто не побежит. И уже хотел выдохнуть, как на последних секундах впереди идущие резко остановились. И я услышал крик «Сто!», после чего видение оборвалось. «Что там-то произойдет?»